Утром Дашка сбежала, она проснулась первой, потянулась, разминая затекшие мышцы, и зевнула. Сознание с отвратительной четкостью выдало сводку за прошедший день, и настроение окончательно испортилось. Грянул на спящего Адама, почти ангелочек, Ну, чудо, до да чего хорош. Дашка сползла с дивана и проковыряла в кабинет. Уже там она помахала руками, разгоняя кровь, неловко присела и поднялась, чувствуя, как похрустывают в тере косточки. Вещи собрала быстро, выскользнула за дверь и нос к носу столкнулась с Анной. «Доброе утро!» — с светским тоном заметила Анна, и на щеках её вспыхнул румянец. «Интересненько, что она теперь подумает про Дашку?» «А известно, что...» И наплевать. «Адам спит», — ответила Дашка, разглядывая новенькую. «И будьте добры, не будите пока, потому что у него галлюцинации и приступы раздражения, которые раньше были нехарактерны. И Дашке предстоит решить, что делать и с приступами, и с самим Адамом, и с собственной совестью. Другого врача найти, хорошего, и больничку удобнее». Дашка оттеснила Анну от двери и гордо прошествовала по коридору. Странно, но чужой взгляд не мазорил затылок. Может, и Анне было плевать на начальство? Проверить её средовало бы. Только к Вась-Вася с просьбой не обратишься. Под сердцем корнуло. И желудок, отвлекая Дашку от жизненных бед, возмущённо заурчал. Правильно, война войной, а обед, или в данном случае завтрак... «По расписанию!» И добравшись до квартиры, Дашка совсем не удивилась, увидев Вась-Васю. Он сидел на подоконнике и вертел на пальцы ключ. «Привет!» Сказала Дашка, обнимая обеими руками пакет. По дороге она заехала в магазин и от жадности купила всё, на что взгляд упал. Как выяснилось в итоге, падал он часто, и ручки пластикового пакета не выдержали. «Я не стал звонить. Думал, не захочешь разговаривать. Помочь?» «Помоги!» принял бремя продуктовой ноши. А Дашка подумала, что, может быть, она действительно всё себе сочинила. И не было вчерашней девушки. Или была, но совсем не потому, что вась Дашку обманывал. Ведь может же быть другая причина. «Хорошо, что ты пришёл», — сказала Дашка, стягивая сапоги. «Я хотела тебе позвонить, ну, чтобы поговорить. По делу!» Дашке не понравилось выражение его лица. «Только ты мне кофе сделай, ладно?» Дашка мысленно затерла неприятное ощущение грядущей катастрофы. «А я расскажу!» «Ему придется слушать, и, глядишь, он поймет, насколько ему нужна Дашка. Она ведь не хочет расставаться и переходить в разряд бывших, Или даже дружелюбно настроенных, бывших. Вас Вася возложил пакет на стол и отвернулся к прите, предоставив дашке самой разбирать покупки, йогурт и еще йогурт, и творожок в высоком стаканчике, сыр нарезанный, колбаса сырокопченая, багет, торчащий как флагшток, и тушка копченой курицы в полиэтереновом коконе. Дашка старательно смотрела на продукты, чтобы не смотреть на Вась-Васю, и говорила ровно, сама удивляясь правильным аккуратным фразочкам, им бы в Адамовой голове родиться. Когда информация иссякла, Дашка решилась поднять взгляд и спросить. «Ну, что скажешь теперь?» «Например, что Дашка умница и поработала на славу, что без неё как без рук». А лучше бы без сердца. Но надежды не оправдались. Не лезь в это дело. Отрезал Вась-Вася, вытирая руки кухонным полотенцем. Руки были чистыми, а вот полотенце не очень. Только вась этот факт не смущал. Почему? Потому что да. мы знаем, кто это, и мы его возьмем. Не лезь. А откуда знаете? От верблюда. Вася-Вася вздохнул и повторил. «Даша, спасибо тебе большое, честное слово, но твоя работа закончена. Всё, не мешайся под ногами». Вот так? Спасибо. И вон пошла. Дашка преодолела желание запустить кружкой в этого паразита. Остановил главным образом кофе, которого оставалось в кружке изрядно. «Да, Шунь, я знаю, как это выглядит». Вась-Вась аккуратно сложил полотенце. И меньше всего мне хочется тебя обидеть, но дело и вправду раскрыто. Вы его задержали? Вопрос времени. Значит, нет. Но ведь какое Дашке дело? Никакого. Она человек посторонний, частное лицо с ограниченными полномочиями. И если попробует по глупости врожденной эти полномочия расширить, нарвётся на грубость. Ты за этим пришёл? Тему всё-таки пришлось сменить. И болезненный холодок под сердцем расширился. Вась-Вась головой, пожал плечами и ответил. Не только. Я поговорить по поводу Лизы. Мне раньше следовало бы. Но вот как-то... Замотался. Бывает. Или просто отговорился занятостью. Трус он. Все трусы. «Один Адам, достаточно смелый, чтобы на горло собственным страхом наступить. Ну так Адам, псих, какой с него спрос -то? «Лиза живёт у меня, в смысле в моей квартире, так уж получилось. И да, мы были знакомы, но старые соседи по лестничной площадке. А потом любовь случилась, я жениться собирался, предложение сделал». Она отказала. Дашке хотелось бы, чтобы не тянули ее в чужую, однажды погибшую любовь. Трупы чувств самые мерзопакостные из всех трупов. Она согласилась, только отсрочки попросила. Понимаешь? Не понимает. И понимать не желает. Лиза, мечтательница. Ей всегда хотелось невозможного. И если сильно захотеть, можно даже полететь. Мультик такой был, про волчонка и щенка. А Дашка — человек, она летает на самолетах и в мечтах. Только очередную партию мечтаний пора отправлять в утерь. Заняться переоснасткой крыльев, а заодно и жизни собственной. Ну и перед самой свадьбой она заявила, что моделью будет, что кастинг какой-то там прошла. И что это ничегошеньки не меняет. Она меня любит и всё такое. Но надо немного подождать со свадьбой. А ты отказался ждать? Да я ей и думать запретил. Но, Дашка, ты же видела, каким местом там карьеру делают. Да я... Я и представить не мог, чтобы Лиска пошла в модели. Конечно. Она должна была принадлежать исключительно супругу и детям. Которые появятся, чтобы привязать мечтательницу к земле, отнюдь необетованной. Дашка не должна жалеть рыжую девку, которая появилась из ниоткуда, чтобы убить Дашкин роман. Но все равно жалела. Она вообще жалостливая. И отец ее был согласен со мной. И брат. Мужская солидарность. Кто бы сомневался. А она взяла и из дому сбежала. «Простите, не ищите! Я не хочу растрачивать жизнь впустую!» Тфу Он вскочил и принялся омерить комнату шагами. А Дашка смотрела, думая, что, наверное, когда-нибудь Вась-Вася и её попробовал бы запихнуть в рамки собственных представлений о правильности жизни. Или не попробовал бы, потому что стал старше и умнее. «Вот чего она добилась, скажи!» «Понятия не имею». Дашка развернула фольгу, добираясь до комочка шоколада в коричневой пырце какао-порошка. «Я нашел ее в доме одного урода, жирного старого урода». «И теперь не в состоянии забыть про урода и про любовь поруганную, а воображение подрывает маслица в огонь старых обид и мучают вась Васю эротические фантазии зловещего содержания». Он с ней обращался как... как с животным. «Сидеть! Голос! Точнее, заткнись!» И она принимала. «Вот скажи, как можно такое принимать?» «Понятия не имею», — повторила Дашка прежний ответ. «И я тоже. Я не мог ее там оставить». Благородный Тристан спас Изольду, и теперь любит её гораздо сильней, потому что теперь она — живое напоминание совершенного подвига и свидетельство широты души. Дашка, не занудствуй, тебе просто завидно. А брат Лискин видеть её не желает, и дружка её убили. Наверное, хорошо, что убили, я и сам хотел это сделать. И хорошо, что её забрал. Ведь если бы она там была, то убили бы её. Но не на улице же её оставлять. «Конечно», — подтвердила Дашка, облизывая пальцы. «Но ты мог предупредить хотя бы и переночевать здесь, а не дома, приврав про занятость и обстоятельства. В этом проблема, а не в рожеволосой Резаветте». «Я боялся, что ты не поймёшь». Вась-Вася перевёл дух. Ему казалось, что всё решено, и исповедь искупает вину. «Ты её любишь?» – спросила Дашка, глядя на собственные руки. Ей страшно было заглядывать в глаза Вась-Васи, потому что если он соврёт, глаза эту ложь выдадут. «Казалось, что уже нет», – ответил Вась-Вася, присаживаясь. «Извини, что так. Я сам хочу разобраться». «Тогда, может, нам стоит немного отдохнуть друг от друга? Отпуск от отношений небольшой». Дашка отчаянно надеялась, что он не примет предложение. «Конечно!» — сказал Вась-Вася. «Ты чудо!» «Дурище она, а не чудо! Бороться надо, выгрызать право на счастье, а не скурить про себя». Но Дашка не умела бороться. Она поставила чайник, хотя больше не хотелось ни пить, ни есть, и громко звенела посудой, чтобы не слышать, как ходит Вась-Вася. Но всё равно слышала. Скрипели половицы и дверцы шкафов, отдавая немногочисленные пожитки. И когда чайник закипел, выпустив тонкую струю пара, Вась-Вася снова появился на кухне. В руках он держал спортивную сумку. Но до встречи!» В этом его вопросе Дашке слышалось обещание, в которое очень хотелось верить. «До встречи!» — сказала Дашка, высыпая четвертую ложку сахара. Чайный сироп сгладил горечь расставания, а два оставшихся трюфеля в броне золоченной фарги почти примирили с жизнью. «Как-нибудь да наладится!» «Только Вась-Вася не прав, дело Дашка не бросит!» И она знает, что делать дальше. Поговорить с тем, кто знал потерпевшего. Девчонка плакала и размазывала косметику по щекам. Чёрная тушь, синие тени и алая помада, мешаясь, превращали бледненькое личико в маску. И Дашка, не выдержав, рявкнула. «Прекрати!» Девчонка зарыдала громче, плечики её вздрагивали, пальчики рвали бумажную салфетку и обрывки прилипали к шерстяному свитеру. Свитер был зелёный, салфетка розовая. «Это... это он!» — выдала свидетельница, громко хлюпая носом. «Я знаю, что это он. Больше некому». «Кто он?» «Не знаю». «Хороший ответ». Только нельзя на девку зриться. Она-то точно не имеет отношения к Дашкиным неприятностям. У неё у самой горе. И кажется, что жизнь закончена. Это неправда, потому что жизнь продолжается. А значит, девчонке рано или поздно придётся завязать со слезами, осмотреться и решить, как быть дальше. — Как тебя зовут? — спросила Дашка не особо, надеясь на ответ. — Маргоша. «Маргарита! Петрова Маргарита Павловна!» Сказала девчонка. «Идем, Маргарита!» Дашка взяла девчонку за руку. «Покажешь, где здесь туалет?» В закутке два квадратных метра пространства с желтым унитазом и желтым же рукомойником, из которого текла ледяная вода. Вода пахла хлоркой, а квадрат зеркала покрывали известковые брызги. Дашка открутила краны на полную и, зачерпывая холодную воду горстью, стала умывать свидетельницу. Вода протекала сквозь сжатые пальцы и капли скатывались в рукава. Дашкина кофта намокла. Девичье лицо избавлялось от изрышков краски. Сама Маргоша успокаивалась. «Спасибо вам», — сказала она, грядя в треснувшее зеркало. «Это Лёшка его разбил». Задел случайно и упала, треснула вот, я испугалась, нельзя разбивать зеркала, удачи не будет, а он не верил, он, знаете, какой был? Не знаю, покопавшись в сумочке, Дашка вытащила пачку бумажных платков, на, вытрись и расскажешь. Он считал, что всё в руках человека, и удача ни при чем. То есть, тебе, конечно, может повезти, и бывает, что некоторым везёт больше других, но это не повод, чтобы отступать. Умный мальчик, который переоценил свой ум. «Давайте, я вас чаем напою», — предложила Маргоша и тут же добавила. «Он вообще-то дрянной, но лучше так, чем просто. Вы ведь найдёте его?» «Я постараюсь». «Вот только хватит ли стараний? И как знать, может в это самое время, когда Дашка будет хребать дряной чаек и вести разговоры, кто-нибудь умирает? А какой у Дашки выбор? Никакого!» И потому она вздохнула и помогла с чаем. Девчонка суетилась, всхрипывала украдкой и с интересом на Дашку поглядывала. «Я ему сразу сказала, что этот человек Псих форменный. И что заявить на него надо. Алёшка сказал, что ничуть не псих. И ничего заявлять не надо. И что может это его, ну то есть Рёшкин, шанс в жизни. И что он скорее сдохнет, чем шанс упустит. Маргоша заговорила, не дожидаясь Дашкиных вопросов. А какой шанс, если у него глаза ненормальные? И вообще припёрся сюда. Когда? Неделю назад. «Вы поймите, мы тут вроде как клуб, а на самом деле оно для своих. Но приходят вот железо потаскать, побазарить про всякое. Иногда боксом занимаются. Лёшка вот учил. У Лёшки разряд... был». Она громко вздохнула и задышала ртом, часто, как собака на жаре. Дашка не торопила. Она осматривала помещение и пила чай. И вправду, оказавшись на редкость поганым, И про зал девчонка не соврала. Грязные маты, самодельные штанги, шведская стенка, оставшаяся, по-видимому, с незапамятных времён, мишень, густо утыканная дротиками, беговая дорожка, неуместная, как породистая иномарка среди запорожцев. Это лёшка купил. Ему тот человек денег оставил. И я говорила, что глупо сюда вкладываться. А лёшка вот купил. Губы Маргоши задрожали, а из глаз синхронно выкатились две срезинки. Они прокатились по впалым щекам и прочертили параллельные линии на смуглой Маргошиной шее. так этот человек появился около недели назад. Он пришёл сюда? Да. И что было дальше? Я не хотела, чтобы он проходил. Он на меня грянул и... Знаете, бывает, что у людей взгляд неживой. А у этого так вообще, как у зомби какого-то. Я ему и цену сказала запредельную, но думала, что он уберётся. А он взял и заплатил. А потом Лёшку вызвал. В каком смысле вызвал? Ну, но... просто вызвал. Я не знаю, я уже потом вышла, когда они на ринге были. Надо думать на этом самом, сооружённом из подручных средств. Ещё он голый был. Ну, то есть не совсем раздетый, в трусах боксёрских, и всё. А тут же температура 10 градусов, я сама мёрзну иногда, а этот прямо горел весь. Знаете, он двигался так, ну, не как человек, иначе. Я не могу объяснить, я мало видела. А Лёшка потом сказал, что товарищ реально крутой, и что для Лёшки за честь было с ним постоять. А какой стоять? Он Лёшку замолотил». И потом ещё спросил, мол, признаёт ли Лёшка себя побеждённым. Жуть! Настоящая жуть на пустыре, где старый камень превратился в жертвенник. Я вот только сейчас сообразила. Я же не помню его лица. Вот не помню и всё. Маргуша уставилась на Дашку с суеверным ужасом. Глаза мёртвые. А какого цвета? «Не знаю, и с бровями что, и вообще. А у меня память фотографическая. А вот шрамы. У него вся спина в шрамах, таких вот полосками одинаковыми, как будто его кошка располосовала. У меня есть кошка. Вот!» Маргоша закатала рукав, демонстрируя тонкие бредные полоски. «Она не специально тогда, но глубоко, и уже третий год не сходят, а болели просто жуть. И у него на спине шрамы похожие, только как если бы кошка очень большой была, понимаете?» Дашка достала из сумки блокнот и карандаш. «Марго, закрой глаза и скажи, на кого из актеров он был похож?» Маргоша зажмурилась. «Если повезет, фокус удастся». Везение было относительным. Дашка рисовала, уточняла, исправляла, перерисовывала, а Маргоша, скептически посмотрев на итог работы, сказала, «Это он, похож, только у него еще глаза мертвые, совсем мертвые».